Ги-де-Мапасан Страх После обеда все поднялись на палубу. Перед нами расстилалось Средиземное море, и на всей его поверхности, отливавшей муаром при свете полной спокойной луны, не было ни малейшей зыби. Огромный пароход скользил по зеркальной глади моря, выбрасывая в небо, усеянное звездами, длинную полосу черного дыма. А вода позади нас... Совершенно белая, взбудораженная быстрым ходом тяжелого судна и взбаламученная его винтом, пенилась и точно извивалась, сверкая так, что ее можно было принять за кипящий лунный свет. Мы, нас было шесть-восемь человек, молчаливо любуясь, смотрели в сторону далекой Африки, куда лежал наш путь. Капитан, куривший сигару, внезапно вернулся к разговору, происходившему во время обеда. «Да, в этот день я натерпелся страха. Мой корабль шесть часов оставался под ударами моря на скале, вонзившейся в его чрево. К счастью, перед наступлением вечера мы были подобраны английским угольщиком, заметившим нас». Тут в первый раз вступил в беседу высокий, опаленный загаром мужчина сурового вида, один из тех людей, которые... Чувствуется, изъездили среди беспрестанных опасностей огромные неизведанные страны, и чьи спокойные глаза словно охранят в своей глубине отблеск необычайных картин природы, виденных ими. Один из тех людей, которые кажутся закаленными храбрецами. «Вы говорите, капитан, что натерпелись страха. Я этому не верю. Вы ошибаетесь в определении и в испытанном вами чувстве». Энергичный человек никогда не испытывает страха перед лицом неминуемой опасности. Он бывает взволнован, возбужден, встревожен, но страх — нечто совсем другое. Капитан отвечал, смеясь. «Черт возьми, могу вас все-таки уверить, что я натерпелся именно страха!» Тогда человек с бронзовым лицом медленно возразил. «Позвольте мне объясниться. Страх...» а испытывать страх могут и самые храбрые люди, это нечто чудовищное, это какой-то распад души, какая-то дикая судорога мысли и сердца, одно воспоминание о которой внушает тоскливый трепет. Но если человек храбр, он не испытывает этого чувства ни перед нападением, ни перед неминуемой смертью, ни перед любой известной нам опасностью. Это чувство возникает скорее среди необыкновенной обстановки – под действием некоторых таинственных влияний, перед лицом смутной неопределённой угрозы. Настоящий страх есть как бы воспоминание призрачных ужасов отдалённого прошлого. Человек, который верит в привидения и вообразит ночью перед собой призрак, должен испытывать страх во всей его безграничной кошмарной чудовищности. «Я узнал страх среди бела дня лет десять тому назад». И я пережил его вновь прошлой ночью, в одну из декабрьских ночей. А между тем я испытал много случайностей, много приключений, казавшихся смертельными. Я часто сражался. Я был замертво брошен грабителями. В Америке меня, как инсургента, приговорили к повешению. Я был сброшен в море с корабельной палубы у берегов Китая. Всякий раз, когда я считал себя погибшим, я покорялся этому немедленно — без слезливости и даже без сожаления. Но страх — это не то. Я познал его в Африке. А между тем страх — дитя севера. Солнце рассеивает его, как туман. Заметьте это, господа. У восточных народов жизнь не ценится ни во что. Человек покоряется смерти тотчас же. Там ночи светлые и свободны от легенд. А души свободны от мрачных тревог, не отвязно преследующих людей в холодных странах. На востоке можно испытать панический ужас, но страх там неизвестен. Так вот, что случилось со мной однажды в Африке. Я пересекал большие песчаные холмы на юге Уаргла. Это одна из удивительных стран в мире, где повсюду сплошной песок, ровный песок безграничных берегов океана. Так вот, представьте себе океан, превратившийся в песок в минуту урагана. «Вообразите немую бурю с неподвижными волнами из желтой пыли. Эти волны высоки, как горы, неровны, разнообразны. Они вздымаются, как разъяренные валы, но они еще выше и словно изборождены переливами муара. Южное губительное солнце л ь ё т неумолимые отвесные лучи на это бушующее, немое и неподвижное море». Надо карабкаться на эти валы золотого праха, спускаться, снова карабкаться, карабкаться без конца, без отдыха, нигде не встречая тени. Лошади храпят, утопают по колено и скользят, спускаясь со склонов этих изумительных холмов. Я был вдвоем с товарищем, в сопровождении восьми спаги и четырех верблюдов с их вожатыми. Мы не разговаривали, томимые зноем, усталостью и сохнув от жажды. как сама эта знойная пустыня. Вдруг кто-то вскрикнул. Все остановились, и мы замерли в неподвижности, поглощенные необъяснимым явлением, которое знакомо путешествующим в этих затерянных странах. Где-то невдалеке от нас, в неопределенном направлении, бил барабан, таинственный барабан-дюн. Он бил отчетливо, то громче, то слабее, останавливаясь порою, а затем возобновляя свою фантастическую дробь. Арабы испуганно переглянулись, и один сказал на своём наречии «Среди нас смерть!» И вот внезапно мой товарищ, мой друг, почти мой брат, упал с лошади головой вперёд, поражённый солнечным ударом. И в течение двух часов, пока я тщетно старался вернуть его к жизни, этот неуловимый барабан всё время наполнял мой слуг своим однообразным, перемежающимся и непонятным боем. И я чувствовал, что в этой яме Залитый пожаром солнечных лучей, среди четырех стен песка, рядом с этим дорогим мне трупом, меня до мозга костей пронизывает страх. Настоящий страх. Отвратительный страх. В то время как неведомое эхо продолжало доносить до нас, находившихся за 200 стелье от какой бы то ни было французской деревни, частый бой барабана. В этот день я понял, что значит испытывать страх. «Но ещё лучше я постиг это в другой раз!» Капитан прервал рассказчика. «Извините, сударь, но как же насчёт барабана? Что же это было?» Путешественник отвечал. «Не знаю. И никто не знает. Офицеры, застигнутые этим странным шумом, обычно принимают его за эхо, непомерно усиленное, увеличенное и умноженное волнистым расположением холмов, градом песчинок, уносимых ветром, и ударяющихся пучки высохшей травы, так как не раз было замечено, что явление это происходит вблизи невысокой растительности, сожженной солнцем и жесткой, как пергамент. Этот барабан, следовательно, не что иное, как звуковой мираж. Вот и все. Но об этом мне стало известно лишь позже. Перехожу ко второму случаю. Это было прошлой зимой в одном из лесов северо-восточной Франции. Ночь наступила двумя часами раньше обычного, так темно было небо. Моим проводником был крестьянин, шедший рядом со мной по узенькой тропинке под сводом сосен, в которых в ы л разбушевавшийся ветер. В просвете между вершинами деревьев я видел мчавшиеся сметенные разорванные облака, словно бежавшие от чего-то ужасного. Иногда при более сильном порыве ветра весь лес наклонялся в одну сторону со страдальческим стоном. и холод пронизывал меня, несмотря на быстрый шаг и толстую одежду. Мы должны были ужинать и ночевать у одного лесничего, дом которого был уже недалеко. Я отправлялся туда на охоту. Мой проводник поднимал время от времени голову и бормотал. «Ужасная погода!» Затем он заговорил о людях, к о т о р ы м мы шли. Два года тому назад отец убил браконьера и с тех пор помрачнел, словно е г отерзало какое-то воспоминание. Двое женатых сыновей жили с ним. Тьма была глубокая. Я ничего не видел ни впереди, ни вокруг себя. А ветви деревьев, раскачиваемых ветром, наполняли ночь неумолчным гулом. Наконец я увидел огонёк, а мой товарищ вскоре наткнулся на дверь. В ответ раздались пронзительные крики женщин. Затем мужской голос, какой-то сдавленный голос, спросил, кто там. Проводник назвал себя. Мы вошли. я увидел незабываемую картину. Пожилой мужчина с седыми волосами и безумным взглядом ожидал нас, стоя среди кухни и держа заряженное ружье, в то время как двое здоровенных парней, вооруженных топорами, сторожили дверь. В темных углах комнаты я различил двух женщин, стоявших на коленях лицом к стене. Мы объяснили, кто мы такие. Старик отставил ружье к стене и велел приготовить мне комнату. Но так как женщины не шевельнулись, он сказал мне резко. «Видите ли, сударь, сегодня ночью исполнится два года с тех пор, как я убил человека. В прошлом году он приходил за мною и звал меня. Я ожидаю его и нынче вечером». И он прибавил тоном, заставившим меня улыбнуться. «Вот почему нам сегодня не по себе». Я ободрил его насколько мог, радуясь тому, что пришел именно в этот вечер и был свидетелем этого суеверного ужаса. Я рассказал несколько историй, мне удалось успокоить почти всех. У очага, уткнувшись носом в лапы, спала полуслепая лохматая собака, одна из тех, которые напоминают нам знакомых людей. Снаружи буря ожесточенно билась в стены домика, а сквозь узкий квадрат стекла, нечто вроде потайного окошечка, устроенного рядом с дверью, я увидел при свете ярких молний растрепанные деревья, качаемые ветром. Я чувствовал, что, несмотря на все мои усилия, глубокий ужас продолжает сковывать этих людей, и всякий раз, когда я переставал говорить, их слух ловил отдаленные звуки. Утомившись зрелищем этого бессмысленного страха, я собирался уже спросить, где мне спать, как вдруг старый лесничий вскочил одним прыжком со стула и опять схватился за ружье, растерянно бормоча. «Вот он, вот он, я слышу!» Женщины опять упали на колени по углам, закрыв лицо руками, а сыновья вновь взялись за топоры. Я пытался было успокоить их, но уснувшая собака внезапно пробудилась и, подняв морду, вытянув шею, глядя на огонь полуслепыми глазами, издала тот зловещий вой, который так часто приводит в трепет путников по вечерам среди полей. Теперь все глаза были устремлены на собаку, Поднявшись на ноги, она сначала оставалась неподвижной, словно при виде какого-то призрака, и выла навстречу чему-то незримому, неведомому, но, без сомнения, страшному, так как вся шерсть на ней поднялась дыбом. Лесничий, совсем помертвев, воскликнул. «Она чует его! Она его чует! Она была здесь, когда я его убил!» Обеспамятившие женщины завыли, в т о р е с о б а к и У меня невольно мороз пробежал по спине. Вид этого животного в этом месте в этот час среди этих обезумевших людей был страшен. Целый час собака выла, не двигаясь с места. Выла, словно в тоске на в а ж д е н и е И страх, чудовищный страх, т о р г а л с я мне в душу. Страх перед чем? Сам не знаю. Просто страх, вот и всё. Мы сидели, не шевелясь, мертвенно-бледные, в ожидании ужасного события. напрягая слух, задыхаясь от сердцебиения, вздрагивая с головы до ног при малейшем шорохе. А собака принялась теперь ходить вокруг комнаты, обнюхивая стены и не переставая выть. Животное положительно сводило нас с ума. Крестьянин, мой проводник, бросился к ней в припадке ярости и страха и, открыв дверь, выходившую на дворик, вышвырнул собаку наружу. Она тотчас же смолкла, а мы погрузились в еще более жуткую тишину. И вдруг мы все одновременно вздрогнули. Кто-то крался вдоль стены дома, обращенный к лесу. Затем он прошел мимо двери, которую, казалось, нащупывал неверной рукой. Потом ничего не было слышно минуты две, которые довели нас почти до безумия. Затем он вернулся, по-прежнему слегка касаясь стены. Он легонько царапался, как царапаются ногтями дети». Затем вдруг в окошечке показалась голова совершенно белая, с глазами, горевшими, как у дикого зверя. И изо рта её вырвался неясный жалобный звук. В кухне раздался страшный грохот. Старик лесничий выстрелил, и тотчас оба сына бросились вперёд и загородили окошко, поставив стаймя к нему большой стол и придвинув буфет. Клянусь, что при звуке ружейного выстрела, которого я никак не ожидал, я ощутил в сердце, в душе и во всем теле такое отчаяние, что едва не лишился чувств и был чуть жив от ужаса. Мы пробыли там до зари, не имея сил двинуться с места или выговорить слово. Нас точно с в е л о судорога какого-то необъяснимого безумия. Баррикады перед дверью осмелились разобрать только тогда, когда сквозь щелку ставня забрежжил тусклый дневной свет. У стены за дверью лежала старая собака. Ее горло было пробито пулей. Она выбралась из дворика, прорыв отверстия под изгородью. Человек с бронзовым лицом смолк, затем прибавил. «В ту ночь мне не угрожала никакая опасность. Но я охотнее пережил бы еще раз часы, когда я подвергался самой лютой опасности — чем одно это мгновение выстрела в бородатое лицо, показавшееся в окошечке. Ги-де-Мапасан. Страх. Рассказ читал Олег Булдаков.